Глава вторая «Ошибка доступа. Повторите ввод», — произнес прохладный женский голос из небольшого динамика панели управления купелью. «Да твою ж дивизию!» — выдохнул Князев, устало проведя ладонью по лицу. «Сколько можно?» Весь день Георгия Викторовича не покидало чувство того, что надвигается беда. Сперва сбрендивший Лемон, рассказывающий про мультивселенную. Затем еще и Федор, уехавший защищать Искру от внезапно объявившихся террористов. Теперь купель, тонко намекающая, что некое опасное существо решило завладеть силой Бога. Явно не к добру. И «Исаак, ну что там у тебя?» Вытащив старенькую рацию из кармана, спросил Георгий Викторович. «Панель управления купеля не хочет со мной разговаривать». «Требует код, которого нет», — задумчиво ответил Иисак. Исаак. «Не понял. Ты о чем?» «Не существует такого кода. Просто нет в списке, и все. Система отвергает любые мои действия. Может, прав не хватает». «Я получил максимальные права от господина Федора, и лучше не стало». «Когда это ты успел?» — удивился Князев. «Буквально 17 минут назад». «И Федор тебе их вот так запросто дал?» «Ну, как запросто?» «Прошло много времени с нашего знакомства. Я успел зарекомендовать себя как компетентный специалист», — похвастался Иисак. «Даже не знаю, поздравлять ли тебя». «Не стоит. Я лишь вспомогательный инструмент. Я выполняю свои функции без дополнительной стимуляции, в отличие от людей». «Как грубо!» «Зато правда!» «Так!» Исаак немного задумался. «Я попробую перезагрузить нижний модуль. Он как раз отвечает за купель. Но мне понадобится ваша помощь. Это я всегда рад. Что нужно сделать?» «Найдите небольшой металлический ящик. Он рядом с капсулой для искры». «Металлический?» «Верно. Что дальше?» Князев подошел к старому ящику. Краска на нем успела сильно облупиться. А замок покрылся тонким слоем ржавчины. Надежностью тут и не пахло. «Откройте его, если это возможно. ВД-шку я не взял». Георгий Викторович повернул ключ замка и, на удивление, без особых проблем смог открыть дверцу. «Есть! Что дальше?» Перед вами висит специализированный защитный костюм от компании «Мега-Арт». Видите? Рядом с измерителем плотности Стар и золотой табличкой «Арес»? «Все верно». «Нажмите на табличку». «Так», — Князев аккуратно надавил на позолоченный металл. Шкафчик со скрипом откатился в сторону, а к ученому вылезла пыльная панель управления. «Ого! Ну, Гаврюха, ну дает! Фильмов про Джеймса Бонда пересмотрел не иначе». «Судя по вашей реакции, секретная консоль появилась». «Появилась! Что дальше?» «Если бы не надвигающаяся угроза, то Георгий Викторович бы точно испытал укол ревности». Столько потратить на создание данного комплекса и ничегошеньки про него не знать. Обидно. Попробуйте повернуть ключ и нажать на кнопку «Аварийная остановка блока». Эм... Князев смахнул рукой пыль. Замочную скважину вижу. Кнопку тоже. А где ключ? Должен быть в замочной скважине. Как вы помните, в аресе нет нумерации ключей. Впрочем, как самого ключа. Вы уверены? Исак. «Понял. Так. А вот это уже плохо. Можете осмотреть все вокруг. Может быть, он закатился куда?» «Закатился?» Георгий Викторович включил фонарик на старом мобильнике и принялся светить под ноги. «Здесь только пыль и огромный провод, ведущий к капсуле для искры». «Это разрядник. Какой еще разрядник?» Господин сокин утверждал, что после помещения ключа в капсулу для искры процесс уже не остановить. «Если сила первого источника не найдет носителя, случится мощнейший энергетический всплеск, который снесет пермь с лица земли». «И разрядник должен этому воспрепятствовать?» — догадался Георгий Викторович. «Должен был, если говорить точнее». «Почему ты говоришь в прошедшем времени?» «Потому что разрядник вышел из строя, судя по моим данным, еще четырнадцать лет назад». «Прекрасно! Просто восхитительно!» — обреченно вздохнул Князев. То есть, если это существо притащит ключ, у нас не будет шансов. Мы не должны позволить существу вложить ключ в капсулу. Вот и все. Звучит вполне реалистично, хотя кто знает, может быть, существо хилое и без силы первого источника ничего из себя не представляет. У меня нет данной информации. К тому же, прийти вместо существа может и сильный маг. «А вот с ним у нас точно могут быть проблемы!» «Так, давай не нагнетай! Я пытаюсь найти ключ!» Князев исследовал пол, но так ничего не обнаружил. «Пусто! Вообще ничего!» «Плохо!» «Ладно, я попробую поискать ключ наверху. Вы пока поднимайтесь! Возможно, мне снова понадобится ваша помощь!» «Хорошо!» Георгий Викторович быстрым шагом направился к лифту. «Внимание!» — воскликнул прохладный женский голос. Проникновение на территорию исследовательского комплекса. Повторяю, проникн-женский голос резко отключился. Иисак, Исаак, что там происходит? Странный сбой. Как будто проникновение. Но датчики резко отключились. Смотрю причину. Час от часу не легче, вздохнул Князев, поглядывая на наручные часы. Командир Шкипов, доложите обстановку. Командир, прием. Но вместо ответа от службы охраны комплекса из динамика старой рации лишь слышались странные трескучие помехи. «Исаак, это уже не смешно. Я не могу связаться с охраной комплекса. Слышишь меня? Нужно срочно все проверить!» «Исаак, прием!» Увы, и кибернетический помощник тоже пропал. «Восхитительно. Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так», заключил Князев, облокотившись на небольшой деревянный столик внутри лифта. «Рассчитывать больше не на кого. Федор сейчас наверняка занят атакой на завод. А сверху явно происходит что-то нехорошее». Вооружившись пистолетом Макарова, Георгий Викторович закрыл глаза. Набрал побольше воздуха, вспоминая все, чему научился на военных сборах, и... На основном ярусе было слишком много дыма. Стараясь не привлечь внимания вооруженных дронов, которых, кстати, что-то не видно, Князев быстрым шагом добрался до центра управления. Панель светилась всеми цветами радуги, хотя тут большая аналогия с новогодней елкой. Красные фонари вовсю мерцали, говоря о том, что с комплексом явно что-то не так. Однако на ярусе никого не было. Ни охраны, ни ИСАКа, ни условного противника. Так где все? «Руки за голову!» — дверь сорвалась с петель, и в центр управления начали забегать вооруженные люди в фиолетовых плащах. Жива, Живо!» «Прекрасно!» — обреченно вздохнул Князев. «И где знаменитая охрана комплекса? Где рогатые солдаты? Где хваленные новые дроны?» «Нет, последователи культа явно что-то намудрили». — Да из меня боец, как из дерьма пуля! — с нескрываемым сожалением произнес Георгий Викторович, откладывая в сторону пистолет. — Где купель? — злобно прорычал один из культистов, сунув в лицо ученого ствол штурмовой винтовки «Ар-15». — Понятия не имею, это исследовательский комплекс, а не общественные бани. — Остряк, значит? — вражеский боец одним ударом опустил Князева на колени. — Хочешь, я тоже пошучу свинцом в твоей дурной башке? К вашему сведению, не такая уж она и дурная. Где купель, перхоть? Говори, пока не порезал. Резать или стрелять, вы уж определитесь. Террорист не выдержал и ударил старого ученого прикладом по лицу. Больно, даже немного возмутительно, но терпеть можно. Главное, чтобы и Исаак успел все передать Коновалову. А так, в принципе, и помирать не страшно. Жаль, конечно, что грехи не успел замолить. За стеклом послышался стрек от автоматов и крики культистов. «Какого хрена?» — воскликнул террорист. «Валите их! Валите!» Князев быстро поднялся и увидел, как во главе с Исаком на вражеских боевиков несутся рогатики и боевые дроны. «Железо снаружи! Железо внутри!» — кричал кибернетический помощник, поглощая пули в свое желейное тело. «Не в состоянии сдержать напор?» Культисты тут же начали отступать обратно к транспортировочному вагончику, но и там их поджидала засада. «Вы как?» — Иисак закатился в центр управления. «Вижу, уровень стресса зашкаливает». «Ты не поверишь, как я рад тебя видеть!» «Правда? Приятно слышать!» — обрадовался Иисак. «Пришлось разработать план окружения. Уж мы-то знаем этот комплекс намного лучше, чем эти. Жаль только, что центральный вход уничтожен». Взорвали все замки, спалили все мои датчики. Сильно сомневаюсь, что подобные технологии можно найти. Федор что-нибудь придумает. Нам сейчас не о целостности входа нужно переживать. Ты нашел ключ от консоли блока? Нашел. Он должен висеть в шкафчике в центре управления. По крайней мере, так написано в регламенте. Пояснил кибернетический помощник. «То есть они все это время были здесь, мать моя женщина?» Князев подбежал к темно-синему деревянному шкафчику и распахнул его. «И какой из них? Дайте-ка подумать!» и Исаак подкатился ближе и принялся внимательно изучать примерно три десятка пыльных ключиков от всех консолей комплекса. «Не вижу опознавательных знаков. В регламенте не было номера или кода, впрочем, как и у всех ключей комплекса». «Прекрасно! Значит, возьмем все, что есть!» Георгий Викторович принялся торопливо снимать миниатюрные ключи из крючков, как вдруг мимо панорамного окна пролетел барашек Борис. Прокатившись кубарем по полу, он мгновенно потерял сознание, и из его тела, как будто тонкой струйкой, выходила тусклая субстанция. Свет моргнул, и в центр управления зашел человек в черном балахоне. Словно монах из фильма «Ужасов», он резко скинул с себя капюшон, обнажив жуткую бледную голову, испещренную черными трещинами. «Профессор Князев, какая встреча!» — улыбнулся человек, обнажив жуткие желтые клыки, как у животного. «Вито!» Ужаснулся старый ученый. «Только не говори мне, что это все...» «Да...» Ворон пожал плечами и развел руки в разные стороны. «Судя по тому, что происходит, все это ваш друг построил для меня. От судьбы не убежишь. Что с тобой случилось? Тело, подаренное мне этим миром, не выдерживает. Ему нужен небольшой апгрейд от Асокина, и ты покажешь мне». «Где купель?» «Источник ждал кого угодно, но только не террориста!» Князев выхватил пистолет и навел его на Вита. «Дьявольское отродье! Я понятия не имею, что ты с ними делаешь! Но прекрати сейчас же!» «Подпитываюсь их духовной энергией!» «Думаешь, в противном случае я бы оставил их в живых?» Усмехнулся глава культа и сделал шаг вперед. «Купель, Георгий Викторович!» Просто скажите, где она находится, и я клянусь, не трону вас и ваших людей. Я понятия не имею, где она. Ты же знаешь, что проектом занимался Асокин. Не ври мне! Голос ворона был похож на гром во время бури. Ой, прости. Обычно я не превышаю голос. Просто сейчас время такое. Сам понимаешь. Есть вещи, которые сводят меня с ума. И ложь одна из них. Мимо центра управления протащили девушку без сознания, такая молодая, но Вита был безжалостным и хладнокровным, ему плевать, кем жертвовать. «В таком случае я солгу, если скажу, что буду сотрудничать», — сухо ответил Князев. Эх, Ворон с грустью вздохнул, а затем щелкнул пальцами. Голова Георгия Викторовича неприятно заныла, а ноги стали ватными. Люди слишком ограниченный народец, не понимают, когда нужно покорно пасть на колени. «Кто ты такой, чтобы падать перед тобой на колени, очередной тиран, который будет с улыбчивой и добродушной маской на лице рассказывать людям о высшем благе, подтирая купюрой кровавые пятна на собственной репутации?» «Хватит. Кровавых диктаторов за историю и без тебя было слишком много». «Диктаторов?» — рот Вита расплылся в жуткой ухмылке. «Ты не понимаешь, человечек. Мне не страна нужна и не народ». «А что тогда?» Все. «Без остатка!» Ворон вновь щелкнул пальцами, и Георгий Викторович все же рухнул на пол, так и не успев выстрелить. «Прекратите это безобразие!» — возмутился Исаак и подкатился в сторону террориста. «Вы находитесь на частной территории и вынуждаете меня пойти на крайние меры!» «Крайние меры?» — ухмылка Вита стала еще шире. Исак, не надо, закричал Георгий Викторович, но бравый шарообразный помощник резко покраснел, а затем на приличной скорости помчался в сторону Ворона. Вы арестованы, воскликнул Исак. Неужели? Вита махнул рукой, и бедный желейный шар размазало по стене, а его внутренности с хрустом разлетелись в пыль. Георгий Викторович понимал, что это была лишь машина, машина, которая старалась на благо людей, и была создана, чтобы рано или поздно сгинуть, как и все в этом мире. Но внутри старого ученого проснулась такая лютая ярость и боль, словно только что на его глазах убили близкого друга. Почувствовав, что силы возвращаются, князев поднял пистолет и всадил в тело ворона весь магазин. «Нельзя привязываться к вещам, старик», — хмыкнул Вита, смахнув размазавшийся свинец со своего черного плаща. Иначе станешь зависимым и уязвимым еще больше. Впрочем, высасывать из тебя уже нечего, потому отправишься к пр... Тело ворона внезапно пробило стекло и вылетело на центральный ярус. «Не тебе решать, к кому нам привязываться, Ирод!» В проходе возле двери возвышался могучий силуэт в оранжевом костюме. «Комета! Мать твою!» — прокряхтел Вита, поднявшись с пола. «Ты, чертова рухлить, все еще держишься на ногах?» Похвально. Жаль, что это ненадолго. За долю секунды ворон подлетел к Человеку-комете и нанес сокрушительный энергетический удар. Но огром мастер выстоял, после чего контратаковал. Завязалась очень опасная битва, которая могла перерасти в самую настоящую катастрофу. Словно в бою схлестнулось два титана из древнегреческих мифов. Каждый удар грохотом разлетался по всему комплексу, а искры от энергетических атак могли ослепить своей яркостью. Наконец, ожив от захватывающего и крайне жуткого зрелища, Князев подбежал к голубоватой кляксе на стене и потрогал ее рукой. За все это время Исаак превратился в настоящего боевого товарища. Да что там, в ценного и близкого друга. Рухнув на колени, Георгий Викторович трясущимися руками начал собирать разлетевшиеся в разные стороны осколки от схем. Может быть, есть хотя бы маленький шанс все это починить. «Георгий Викторович», — произнес знакомый голос из центрального динамика, — «возьмите себя в руки, вы же прекрасно понимаете, что это не подлежит восстановлению». «Надежда всегда умирает последней, к тому же, а вдруг...» Князев резко остановился а затем медленно повернулся к монитору, с которого на него смотрело два цифровых зеленых глаза. и -ис -исак, ты?» «Да, теперь придется поработать над новой аббревиатурой». «Как такое возможно?» Федор предрекал, что подобная ситуация может случиться. Он прекрасно понимал, что во мне слишком много важной информации. «Поэтому приказал мне сделать резерв. Только вот теперь я и есть арес. Весь комплекс — это я». Невероятно, правда? Мне до сих пор не верится. Во время раскопок группа опытных археологов нашла группу неопытных. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Фух, ну ты меня напугал, засранец кибернетический. Эх, жаль, не могу тебя обнять. Восстановлю оболочку, обнимите. Но сейчас нам нужно срочно остановить активацию купели и слить раствор. Кстати, а почему мы просто не понаделали в самой ванной дырок? Это бриариевый сплав, один из самых высокопрочных металлов во Вселенной. Никогда про него не слышал. На Земле его катастрофически мало, и весь его запас сейчас лежит на глубине около 12 километров. Впервые бриарий был обнаружен во время бурения Кольской сверхглубокой. «Но мы отвлеклись! Срочно бегите в лифт и спускайтесь, я буду вас защищать и помогу человеку-комете!» «Хорошо!» — захватив с собой второй магазин для пистолета, Георгий Викторович выбежал из центра управления. Титаны продолжали сражаться, но уже где-то под потолком. Яркая вспышка осветила основной ярус, и огромный глобус с грохотом обрушился вниз, едва не раздавив Князева. Надо было снять его еще в двухтысячном, Но нет. Зачем? Все же искренне надеялись, что генерал справится с поставленной задачей. Добравшись до двери лифта, князев нажал на кнопку вызова, а затем еле увернулся от прилетевшего в стену тела человека-кометы. С старый герой, отплевываясь от пыли, выпал из выбоины. — Ты как, живой? — с волнением спросил Георгий Викторович, подбежав к воину в оранжевой форме. «Бывало и хуже», — сплевывая кровь, выдохнул Человек-комета. «Беги, Жора! Отключай эту дрянь! Я удержу его, сколько смогу!» «Удержишь?» Ворон оттолкнул Князева в сторону. «Нет уж, приятель, хватит с тебя, ты свое отвоевал!» Вытащив кусок арматуры, Вита с усилием воткнул его в грудь старого героя. Тот захрипел и из последних сил зарядил по ублюдку энергетическим шаром. Ворон отлетел на добрых двадцать метров, пробив с собой небольшую кирпичную стену. — Жора! Жор! — сняв потрескавшийся пыльный шлем, комета подозвал старого ученого к себе. — Коля, ты не вздумай. Вот даже не вздумай, слышишь меня? — Не могу, — с трудом выговорил Николай Константинович. Я сделал, что мог для тебя. Беги, изо всех сил. Беги, сделай то, что должен. Не дай этому сукиному сыну добиться своего. Иначе нам всем конец. И передай галчонку. Вот. Дедушка протянул старую деревянную фигурку. Не успел. Я. Коля! Давай, ты всегда верил в гром мастеров, а теперь я верю в тебя. Николай Константинович устало улыбнулся, а затем медленно закрыл глаза. «Да вы издеваетесь!» — Георгий Викторович вытер слезы и, поклонившись старому герою напоследок, поднялся на ноги. Скорбеть было некогда, лифт как раз подъехал к этому моменту. «Значит, нам нужно вниз!» — выбравшись из стены, ворон отряхнулся от пыли и быстрым шагом направился в сторону Князева. «Жаль, конечно, этого добряка, из него вышел бы отличный обед». А тебе я предлагаю не ждать своей жуткой участи. Мне просто нужна подсказка. Клянусь, убивать тебя сейчас нет уже совершенно никакого смысла. Я не веду переговоров с террористами, строго ответил Георгий Викторович и сжал кулаки. Пу-пу-пу. Вот как? Вита зашел в кабину лифта и все внимательно оглядел. «О, насколько же люди самоуверенные и в то же время тупоголовые! Если вы так хотели уберечь от всех купель, то какой смысл подписывать кнопку, которая ведет к ней? М? Идиотизм не находишь? В принципе, ты мне больше не нужен. Вали, гуляй. Думаешь, я так просто дам тебе спуститься? Хм. то есть ты проигнорировал мой высший дар тебе? человек, я тебя не понимаю». Ворон вышел из кабины лифта и направился к спящей девушке, которую вражеские бойцы заботливо положили в углу. — Что ты мне можешь противопоставить? Выстрелить в меня из своей игрушки не выйдет. Я пули непробиваемый, и ключ, кстати, тоже. Она даже покрепче меня, но это временно. Совсем скоро ситуация сильно изменится. Так вот, что обычный человек может противопоставить мне, ультимату? Лучший герой Земли не справился. Лежит мертвый позади тебя, а Сокин нянчится со своим заводом, потому что я специально натравил туда побольше самонадеянных идиотов, мечтающих услужить мне. Ты остался один, тебе нечем крыть. Яркая вспышка озарила подземелье, и в Вита прилетела мощная молния, отбросив его от девушки на несколько метров. Вообще-то есть. Чем? Из мрака медленно вышел Мерлин. К -к -к — К-к-к! выкашливая дым, ворон раздраженно поднялся с пола. — Скажите честно, вам не надоело? Хотя, погоди, я тебя знаю, знаменитый Мерлин! — Ох, и попил же ты мне кровушки в свое время! Мои люди до сих пор считают тебя врагом номер один! — Печально, что ты так не считаешь! — глава гильдии скинул с себя накидку, обнажив высушенный накачанный торс. Ты убил всю мою семью, сломал мою жизнь, хотел убить мою последнюю дочь. И я еще молчу про других людей. Страшно представить, сколько же ты, мразь, загубил человеческих судеб из-за своего проклятого эгоизма. За все нужно платить, старик, и такова была цена за новый мир, совершенный мир, который я создам. Так кто из нас еще больший эгоист? Я думаю, за все человечество а ты только за своих родных. Но и это сейчас не имеет совершенно никакого значения. Расскажи, что обычный маг, притворяющийся выдуманным типом людей-мутантов, сможет противопоставить мне? Сколько раз у тебя был шанс выследить меня, но ты этим никогда не пользовался, а знаешь почему? Ты прекрасно понимал, что у тебя никогда не хватит сил сразить меня, люди. Ах, почему вы так самонадеянно верите в то, что природа позволит вам прыгнуть выше головы? Позволит. И еще как. Мерлин вытащил из кармана пистолет-шприц с фиолетовой жидкостью, а затем сделал инъекцию себе в шею. «Высшая кровь!» «Как вы не понимаете, эти игрушки не дают вам чего-то сверх. Они лишь берут ваш ресурс в долг у организма. Сегодня ты на высоте, а завтра превратишься в дряхлого старика». «Или уже превратился?» Глаза Мерлина вспыхнули ярко-фиолетовым пламенем, а все тело покрылось жуткими сиреневыми венами. — Жора, да дело вы начатое прорычал глава гильдии, хрустнув кулаками. — А я, наконец-то, исполню то, о чем мечтал последние двадцать пять лет. «Господи, как же много пафоса на пустом месте!» Подлетев на дикой скорости к Мерлину, Ворон занес кулак для мощного удара, но Артов без особых усилий его остановил. «Какого?» «Эволюция, Вита!» Тихо ответил Мерлин, после чего буквально вбил террориста в пол. Георгий Викторович понял, что медлить в этом деле нельзя, поэтому быстро юркнул в лифт. Теперь оставалось лишь прервать активацию и слить раствор. Главное, чтобы и Исаак не ошибся. В любом деле главное просчитать все возможные риски. «Увы, выезжать постоянно на везении просто нереально. Люди даже придумали поговорку на эту тему. Жди лучшее, но готовься к худшему». «Федор Александрович, я приношу вам свои глубочайшие извинения», вздохнул голос Мерлина из динамика мобильного телефона. «Я хотел отозвать ее. Честно, но она сказала, что хочет пожить для себя». «Она не верила, что мы найдем способ...» «До последнего не верила, что вы согласитесь. Но Сонечка видит в вас человека с большим сердцем. Не сразу, но сейчас». «Понимаю», — ответил я, наблюдая за тем, как голубика прыгает вокруг нашей бледноликой красотки. «Но сейчас не время спорить и разбираться в мотивах. Ворон совсем скоро прибудет в арес». Ситуация требует немедленных действий, поэтому мне потребуется ваша помощь с аресом. Я сделаю все, что в моих силах, Федор Александрович. Я у вас в долгу, а артовы всегда возвращают все, что должны. Буду там через 15 минут. Берите всю боевую мощь, что у вас есть. Ворона необходимо остановить хотя бы до моего прибытия. Я вас понял. Если надо, значит сделаю. До связи. Я закончил вызов и, спрятав мобильник, вышел из автомобиля. «Команда! Готовность две минуты! Со мной поедут Кла, Магоборцы и люди Спартака, всем остальным оставаться здесь!» «В смысле?» — весь испачканный в крови к нам вышел Жучкин. «А как же мы?» «Продолжаете охранять завод, и это не обсуждается!» Ваш светлость!» — из-за броневика и СБ выглянул перебинтованный Виталик машина. «Но как же рога и пушки?» «Вы нужны здесь. Это тоже не обсуждается». «Что делать с пленными?» — Голубика указала на два десятка сдавшихся. «Пускай с ними разбирается империя», — злобно усмехнулся я. «Капитан, вы уж займитесь ими». «Займусь», — отрапортовал Аборин и алчно потер ладони друг от друга. «Семен?» «Толт!» — кот запрыгнул на капот кабана. «Выезжаем! Живо!» — скомандовал я. И вновь огромная боевая колонна покатила в сторону ареса. Битва на искре, конечно, успела немного вымотать, но, как я и думал, Ворон просто решил отвлечь меня. Главное, чтобы и Исаак сдюжил. Он выступал в роли главного координатора и в случае смерти должен был стать оператором всего комплекса. Но это уже совсем крайность. Надеюсь, что до такого не дойдет. Однако, как я уже говорил, жди лучшего но готовься к худшему. «Сигнал тревоги», — выдохнул Семен, глядя на бортовой компьютер Мерседеса. «Арес зовет на помощь». «И подкрепление явится», — строго ответил я. Гани, что есть мочи, мы должны успеть». Кабан взвыл мощным двигателем, и мы устремились прямо к объездной. Перебравшись на переднее пассажирское кресло, я подключился к бортовому компьютеру, на котором всплывала информация по Аресу. Статус Исака — оператор. «Ну все. Теперь главное, чтобы Князев успел свалить оттуда и не думал геройствовать». «Входящий вызов!» — пропел приятный женский голос. «Исак!» — выдохнул я. «Тебя можно поздравить со смертью?» «Все верно, Федор Александрович». «Но я звоню по другому вопросу. Подкрепление Мерлина уже прибыло. Господин Князев спускается вниз с ключами. Будет отрубать блок купели». «Твою мать, зачем ты его отпустил?» «У меня не было другого выбора. Вы же сами сказали выбирать наилучший вариант из теории вероятностей». «Ты уверен, что иначе было нельзя?» «Я машина, Федор Александрович. Теперь я подключен к квантовому компьютеру. Я уверен настолько, что подобной цифрой человечество еще не знает». «Как там в целом?» «Врага отбили. Остался только сам Ворон. Но мы понесли серьезные потери. Очень много раненых» медицинская поддержка бы очень не помешала. «Принял. Сейчас обдумаю. Ты там, держись». «Мы все держимся, Федор Александрович. Все согласно протоколу». «Хорошо, будем через десять минут». И вновь тяжелое ожидание. Серьезные потери. Нет, даже думать не хочу. Слишком сильно переживал за ребят. Мне и раньше приходилось терять бойцов. Но рогатики мне стали как родные. За каждого убитого я буду выжигать на вороне дыру. «Специально буду делать медленно, чтобы он почувствовал. Но прежде чем мстить за убитых, надо было позаботиться о раненых». «Слушаю». Из динамика телефона донесся усталый голос старшего Артова. «Николай, добрый вечер». «Прошу простить мне столь поздний звонок, но мне очень нужны целители и бригады экстренной медицинской помощи. Мы можем что-нибудь придумать. В долгу не останусь». «Все настолько плохо?» «Ты даже не представляешь, как». «Понял». — На аресе заварушка? — Да, на заводе обошлось без жертв. — Хорошо, сейчас отправлю несколько бригад. Вы только их там встретьте. Я, конечно, давно не был на аресе, но из детства помню, что туда так просто не попадешь. — Я об этом позабочусь, спасибо большое. — Крепись, Федор. — Стараюсь. — Крепиться. Действительно, это единственное, что оставалось делать в данной ситуации. Не успел Семён остановиться перед огромным кратером, который раньше был секретным входом в арес, как я пулей устремился вниз. — Федор Александрович, как хорошо, что вы пришли! — обрадованно произнес Иисак через стационарные динамики на стенах. — Ваша помощь требуется в лифтовом холле. — Ага. Комплекс постепенно превращался в руины. Как до сих пор не обрушился потолок, для меня оставалось загадкой. Немногочисленные дроны помогали раненым бойцам, а те, кто каким-то чудом остался цел, разбирали завалы. Какой кошмар. Надеюсь, что этим огромным глобусом никого не задавило. Обходя своих бойцов, которые приветствовали меня, я быстро спустился вниз и добежал до лифтового холла. Картина заставила мое сердце очень больно сжаться. В углу сидел Николай Константинович, а из его груди торчала металлическая арматура. Нет каким образом он сюда попал. Голчонок этого не переживет, точно не переживет. Присев на одно колено перед ним, я внимательно оглядел павшего героя. Хотя, стоп, павшего ли? «Поторопитесь, Федор Александрович», — произнес Иисак. иначе в его доме будет играть музыка, но он ее не услышит. Схватившись за арматуру, я как можно аккуратнее вытащил ее из груди. — Ай-ай! — выдохнул человек-комета. — Немного неприятно. — Господи, вы реально живой? — Ага. Я думал, что он мне в сердце попал, но, видимо, нет. Только вот энергии совсем не осталось. Старый стал. Он меня нехило приложил. — Энергии? — я порылся по карманам и нашел блокнот с любовью от завода «Искра». «Конечно, не пергаментная бумага, но тоже пойдет». Обмакнув палец в лужу крови, я быстро нарисовал конструкт. «Готовы?» «К чему?» — осторожно поинтересовался человек-комета. «К быстрой подзарядке!» «А, вроде да». «Поехали!» — я внимательно посмотрел на конструкт, а затем закрыл глаза и выставил вперед руку. Мощный поток энергии хлынул прямиком в Николая Константиновича ух выдохнул он ничего себе хорошо ага прямо как в баньку на крещение сходил человек комета поднялся а затем даже немного попрыгал на одном месте не болит есть еще порох в пороховницах федор александрович вновь позвал Исак. не хочу прерывать ваше милое общение но внизу серьезные проблемы вам нужно срочно пройти к купели так вызывай лифт Простите, Федор Александрович, но лифта больше нет. Больше нет? Я посмотрел на мрак, уходящий вниз шахты. Николай Константинович, вы когда-нибудь мечтали стать реактивным бомбардировщиком? Ась!